следующую пару часов я работал веслом, делая небольшие перерывы для отдыха. Нам никто не повстречался, лишь течение усилилось, и вскоре впереди появилось что-то странное. Я даже привстал и посмотрел в оптический прицел. все таки неплохая кратность в нем была. Старик потрепал меня за штанину и испуганно таратория показал здоровой рукой на винтовку. Да и так понятно, что её нельзя использовать. Ведь я уже видел впереди большое поселение, окруженное каменными стенами. Появившийся вдали город заставил серьезно задуматься. Похоже, землю людоедов мы миновали, и впереди меня ждет знакомство с человеческой цивилизацией. Конечно, экипаж того корабля не в счет. Может, это были речные пираты, так сказать, отбросы общества. Старик прям-таки весь сиял. Это и понятно, он избежал смерти и теперь возвращается в привычную среду. А мне что делать? Ведь язык не знаю, обычаев тоже. Вдруг местный политический строй – аналог радикального мусульманского мира или же средневековой Европы. Ладно, в таком случае лучше не выделяться из толпы. Я отложил винтовку в сторону, взял рюкзак и спрятал туда шлем с тепловизором. Одежда на мне местная, бронежилеты и разгрузки можно скрутить и тащить в руках. Это все таки лучше, чем надеть на себя. В принципе, есть варианты избавиться от части парашюта и спрятать таким образом разобранную винтовку. Но это означало остаться без готового к бою оружия. Да и парашют было жалко терять. Уверен, тут такой штуки днем с огнем не найти. Итак, кроме винтовки я особо ничем не уделяюсь. А так как ничего не знаю о местных, то придется понадеяться на доброту старика. Ну а если что пойдет не так, то буду действовать по обстоятельствам. Окончательно все решив, я снова взялся за весло и принялся огрести. Через некоторое время на реке стали попадаться рыбацкие лодки, с некоторых даже что-то нам кричали, старик отвечал им и махал рукой. Вскоре стало понятно, что он знает большинство этих людей. Это означало, что мы возвращаемся в его родной город». Дед все высматривал и высматривал кого-то среди появлявшихся рыбацких посудин. Неожиданно он залепетал и показал рукой на одинокую лодку. Я понял, что нам туда, поэтому без лишних вопросов подчинился и принял себя усиленно грести веслом, что в условиях сильного течения оказалось нелегким делом. Когда мы подплыли ближе, то стало ясно, что в лодке находится лишь одинокий старый рыбак. Такой же маленький, как и мой дед, словно они были родными братьями или же питались всю жизнь на одной кухне. Эти двое начали тараторить и даже успели посмеяться, когда рыбак, показывая на перевязанную руку старика, задал вопрос, а тот хохоча ответил. Держась за борт чужой лодки, она-то была на якоре, я внимательно наблюдал за развернувшимся разговором. Однако вскоре их дружеская беседа переросла в какой-то нешуточный спор. Мне даже показалось, что два деда сейчас подерутся между собой. Но внезапно они заулыбались и снова стали друзьями, судя по всему, наконец-то о чем-то договорившись. Рыбак сначала вытянул небольшую сеть из воды, потом достал якорь. Его роль выполнял обычный здоровенный камень с дыркой посередине. И лишь тогда наши лодки поплыли рядом, сносимые сильным течением ближе к правому берегу. Когда мы отдалились от остальных рыбаков, старик жестами показал, что нужно перебираться на соседнюю лодку. После того, как мы это сделали, он взял у рыбака небольшой топор и начал рубить днище покинутой нами шлюпки. «Избавляемся от улик», — догадался я. Вода очень быстро начала заливать обречённое насмерть судёнышко, Но мы все равно не отплывали до тех пор, пока река полностью не поглотила последнюю улику нашего пребывания на сгоревшем корабле. После этого рыбак поставил небольшую мачту с косым парусом и направил свою лодку в сторону города. И тут я заметил кое-что очень полезное возле его ног. Это был довольно большой мешок из грубой ткани. Показывая на него руками, попытался жестами объяснить моему старику, что это очень важная для меня вещь поначалу он выглядел удивленным но потом вроде все понял и заговорил с рыбаком некоторое время они снова ругались я так понимаю это такие методы торга среди местных но наконец хозяин мешка довольно улыбнулся видно сегодня уже неплохо на нас заработал и кинул мне его под ноги я высыпал на пол кучу рыбешек самой разнообразной величины от чего их владелец удивленно хмыкнул Наверное, он продал не только сам мешок но и все его содержимое А потом я осмотрел столь удачную для себя покупку. Ох, и вонючей же она оказалась. Видно, не одна тысяча дохлых рыб побывала внутри. Поэтому я не удержался и сполоснул мешок в реке, благо время пока не поджимало. После этого выжил его и аккуратно сложил внутрь бронежилеты, разгрузки и винтовку. Оставил на себе лишь наплечную полицейскую кобуру с глоком наемников ибо на него надевался глушитель. Всё-таки без оружия оставаться не хотелось, да и не виден он из-под теплого жилета. Сделав свои дела, я успокоился и начал осматривать местность. Правый берег состоял лишь из одних гор, а левый — из гигантского леса, хотя тут деревья как-то реже росли, поэтому сам лес чем-то походил на парк. В общем-то, это не должно удивлять, На протяжении всего плавания картина была такой же. Но ведь рядом с городом деревьев не должно быть, а лишь поля, пастбища и домики фермеров. Кушать-то горожанам нужно, и вряд ли даже такая огромная река способна прокормить всех. И вот тут вспомнил, как старик испугался моего предложения уйти от погони в лесную чащу. Может, именно по этой причине горожане полностью не истребили деревья. Возможно, их там совсем не ждут с распростертыми объятиями. Сам город располагался на острове, так как река двумя мощными потоками огибала его с обеих сторон. В обороне такое расположение делало его почти неприступным. Тут и людоеды с гор, и те, кто живут в лесу, натолкнутся на природный ров с водой в виде русла шириной в несколько сот метров. И даже если они его преодолеют, то сразу упрутся в крепостные стены, которые придется атаковать прямо с лодок. Часть города, к которой мы плыли, я условно обозначил для себя как восточную сторону. Она имела крепостную стену около километров в длину. Я до этого частично видел также северную часть поселения, и там стена была намного длиннее. Мы быстро приближались к неширокому водному каналу между двумя башнями прямо посреди восточной стены. И когда лодка туда доплыла, то сразу за башнями показалась большая внутренняя гавань. Я с интересом крутил головой, пока мы проплывали сам канал, и сразу же обратил внимание на круглые отверстия, из которых опускались в воду звенья гигантской цепи. Наверное, ее поднимают на время осады, хотя от лодок людоедов такая защита точно не спасет. Но как и в случае с огнеметами не стоил недооценивать местных. И когда мы наконец-то преодолели канал, то позади башен я увидел раскрытые гигантские ворота. А вот такая защита надежно закроет внутреннюю гавань и от маленьких лодок. Тем более, что в этой бухте хватало тех, кому понадобилось бы спасение от нападения врагов. Впереди а также с обеих сторон от меня вдоль больших каменных пирсов стояло больше двух десятков многомачтовых кораблей-красавцев. Их медные детали ярко блестели на солнце, а корпуса были выкрашены в самые разнообразные цвета. Например, мы сейчас проплывали мимо темно-бордового судна, а за ним находился корабль в черно-белую полоску. Но не только эти гиганты заполняли закрытую стенами гавань. Огромное количество маленьких суденышек и просто лодок, стоявших у пирсов, напомнили мне землю и прибрежные городки с их стоянками на несколько сотен яхт. Судя по количеству рыболовецких судов, речные дыры в рационе горожан явно занимают первое место. Хотя сейчас почему-то все отдыхали, видно, утренний лов давно закончился, а вечерний еще не начался, и лишь особо трудолюбивые рыбаки – продолжали свой нелегкий промысел. Мощные стены окружали гавань не только снаружи, но и со стороны причала. Так что если даже враг прорвется через цепи ворота, это ему не особенно поможет, ибо он опять уткнется в каменные стены. Те вместе с округлыми башнями выглядели довольно солидно, но все-таки не были слишком высокими. Думаю, максимальная их высота не превышала 8-9 метров, плюс на пару-тройку метров выше поднимались сами башни. Именно из-за небольшой высоты защитных стен я смог увидеть крыши городских домов. Это означало, что местные каменщики-архитекторы умели строить и проектировать как минимум пятиэтажные здания. Что ж, неплохо. Наконец-то я попал в настоящую цивилизацию. Конечно, не в такую развитую, как на Земле, но все-таки явно более прогрессивную, чем у людоедов. Хотя мне было трудно понять, на какой период земной истории она больше походила. Тут тебе отличные пластинчатые латы, как у конкистадоров, и в то же время огромные корабли, как в фильмах про Наполеона. Подобное я даже встречал в виде пришвартованных музеев в Европе. Плюс огнеметы, а это вообще какой-нибудь XIX век. Но с другой стороны... Убитая мною команда ясно показала, что в этом мире еще не научились уважать основные права человека. Так что лучше не расслабляться, а то быстро окажусь со своим оружием на костре местной инквизиции. Наконец наша лодка слегка ударилась о столбы небольшого пирса. Я бросил на него рюкзаки с мешком, потом выбрался сам и помог забраться старику. Тот улыбнулся и, повернувшись, что-то сказал рыбаку. В ответ владелец лодки лишь махнул рукой и начал разворачивать свою посудину. Мой старик, наверное, предложил ему получить оплату за доставку и мешок, но кое-кто решил не спешить и продолжить рыбалку. Получается, тут есть хоть какое-то доверие между людьми. Мы прошли по деревянному пирсу и поднялись по ступенькам на каменный причал, где попали в толпу людей, занимающихся своими делами. Некоторые тащили тюки на корабли или, наоборот, скатывали оттуда бочки. Другие занимались ремонтом корпуса и снастей. Старик многих из них знал, так как здоровался слишком часто, пока мы шли от причала к единственным городским воротам. Они, кстати, оказались довольно большими. Две фуры, пусть и в притирку, но разминутся в таких. Подойдя ближе, я увидел, что охрана на причале все-таки есть. В тени ворот спрятались и о чем-то весело разговаривали четверо латников. Вот и теоретическая возможность для меня снова попасть в плен. Мы подошли вплотную, и наступил своеобразный момент истины. Сейчас станет понятно, как у города обстоят дела с нелегальными иммигрантами. Двое из караульных посмотрели на меня, я же продолжал играть роль грузчика, занятого переноской вещей старика. Мой напарник приветственно махнул им рукой, поэтому, проходя мимо солдат, я кивнул головой, пытаясь сохранить на лице безразлично уставшую мину, волокущего тяжелый груз человека. Однако спиной почувствовал чей-то внимательный взгляд, а может это мне только показалось. Еще заметил, что доспехи караульных по своему внешнему виду довольно сильно отличались от тех, что носили убитые мною моряки. Возможно, погибший экипаж судна был не из этого города, что для меня явилось бы очень хорошей новостью. Проходя через ворота, уже настроился окунуться в историческое прошлое и увидеть старинный город. Однако мы со стариком почти сразу же свернули направо и быстрым шагом пошли вдоль городской стены. Кстати, я ошибся, когда решил, будто с лодки видел крыши городских домов. На самом деле вдоль стены тянулось несколько рядов квадратных зданий. Скорее всего, это были портовые склады, так как жилые кварталы располагались чуть дальше. Их я успел заметить лишь краем глаза. Возле одного из таких складов стояло несколько повозок, запряженных невысокими лошадками. И около полутора десятков людей переносили с них внутрь здания какие-то тюки. В общем, город жил своей размеренной жизнью. Мы почти дошли до конца восточной стены, Там она поворачивала налево, становясь северной стороной города. И направились к стоявшему тут пятиэтажному зданию, которое своей архитектурой довольно сильно отличалось от, от окружавших его портовых складов. Из открытых окон первого этажа этого пятиэтажного дома до нас доносились многочисленные пьяные выкрики веселившихся людей. Сразу стало понятно, что перед нами портовый кабак. Похоже, мой старик решил промочить горло. Что ж, винить его в этом нельзя. После таких приключений можно и надраться для снятия стресса. Правда, мне с грузом амуниции и оружия не хотелось находиться в компании выпивших людей. Особенно, если я их не понимаю. Пройдя через двустворчатую дверь, мы оказались в большом зале, забитом голдящими посетителями. В нос сразу же ударил перемешанный запах пота и спиртного, Притом последнее было явно не слишком хорошего качества. Судя по висевшим вокруг облакам дыма, на этой планете наступила эра курильщиков. Я принюхался. Это точно не табак, но и на травку не похоже. А еще кругом стоял такой голдеж и хохот, что даже захотелось расслабиться. Жаль, что мы не на земле, а то бы я взял себе целую бутылку виски. Недалеко от дверей старик остановился. Причем он оказался застоявшим к нам спиной вышибалой. Это легко определялось по квадратным плечам и деревянной дубинке на поясе, а также тем, что тот не сидел за одним из столов, как остальные клиенты. Здоровяк общался с женщиной, скорее всего, местной официанткой. Просто она в одной руке держала поднос с наполненными едой тарелками, а в другой – здоровенную плетеную бутылку. Рука же вышибала в наглую лежала на ее прикрытых длинной юбкой ягодицах. Женщина чуть повернулась, а я понял, почему этот малый так сильно возбудился. У официантки присутствовал такой вырез на платье, что казалось, ее огромные молочные груди вот-вот вывалятся из него. Короче, громила тискал даму за задницу и не отпускал. Впрочем, она особо и не возражала, так как весело смеялась, пока он что-то шептал ей на ушко, делая лишь чисто формальные попытки избавиться от такого бесцеремонного ухажёра. И вроде бы ничего интересного в этой полупохотливой сценке не было, во всех барах вышибал крутят романы с работницами. Однако, неожиданно для меня, старик дал местному покорителю женских сердец хорошего такого пинка под зад. Моя челюсть отвисла, и это еще мягко сказано. К тому же появилось дикое желание врезать своему новому другу в ухо. Вышибало же взревел от такого унижения и резко развернулся, а его озлобленное лицо можно было вполне использовать на плакатах с Халком. «Приехали», — решил я. Мешок и парашют сразу же упали на пол, а моя рука схватилась за глок. Волновал лишь один вопрос, что будет, если я прострелю амбалу ногу? Ведь убийство посреди толпы людей можно сразу отбросить. Однако качок неожиданно избавил меня от тяжкого решения. Потому что, увидев старика, он мгновенно расплылся в самой наимилейшей улыбки как ребенок, получивший шоколадку. Умеют же люди меняться за одну секунду. Ого! А ты совсем не прост, дед, подумал я. Судя по всему, мне удалось спасти или хозяина данного заведения, или же очень влиятельного в этом городе человека. Пока я, злой на всех, подбирал вещи с пола, амбал что-то лепетал, явно оправдываясь за свое поведение. Женщина с невероятным размером бюста моментально куда-то упорхнула, затерявшись среди многочисленных столиков с веселящимися клиентами. Старик же молча слушал бугая и, наконец-то, удостоил его ответом. Потом старик направился вглубь зала а я, не отставая, двигался за ним. Пока мы петляли между столами, я взглядом внимательно изучал посетителей. Очень хотелось понять особенности местного менталитета. Это поможет выработать правильную тактику поведения в местном обществе. Сидевшие здесь личности в основной своей массе не внушали мне никакого доверия. Хотя тут были люди из разных слоев общества, от бедняков до среднего класса. Это легко определялось по одежде. Ни один посетитель мне не понравился. К таким людям точно не стоит поворачиваться спиной. Я посмотрел на идущего впереди старика. Обстановка существенно изменилась. Теперь он в безопасности и больше не нуждается в моей защите. А значит, мне нужно понять степень потенциальной угрозы. Может, бывший товарищ по несчастью уже строит планы моего убийства? Тем более тот злополучный перстень он явно запомнил, а реакция на колечко тех же конкистадоров говорила сама за себя. С другой стороны, старик видел бой с болотниками и трупы латников на корабле. На его месте я бы не строил против такого бойца интриги. Но люди на то и люди, что постоянно предают из-за своей жадности, так что мне нельзя расслабляться. Мы прошли половину зала и оказались возле прабабушки современной барной стойки. Худшего рабочего места бармена я в своей жизни не встречал. Правда, клиенты неплохо отшлифовали ее доски, или, может, эта затертая грязь так сияет. С нашей стороны стойки никого не было, в кабаке хватало свободных столов. А так за ней работал бородатый мужик, напоминавший мне своим внешним видом больше беглого каторжника из фильмов. Этот странный тип почтительно кивнул старику, и они даже успели о чем то поговорить. Притом дед явно узнавал про какие-то цифры, так как разбойник за стойкой при ответе загибал пальцы и явно что-то считал. Наконец разговор закончился, и дикий бармен почему-то я его так сразу окрестил, отдал нам какой-то ключ. Мы зашли за стойку, где кроме больших деревянных бочек с краниками находилась широкая винтовая лестница, ведущая на второй этаж. Поднимаясь по ступенькам, я бросил последний взгляд на посетителей, и через пару секунд они исчезли из поля моего зрения. Судя по этим выпивохам, встреча с радикальным мусульманством мне не грозит, Остается тогда христианская инквизиция. Пока я об этом думал, старик заметно оторвался от меня. Поэтому пришлось ускоряться и догонять. Надо же, Серьезная, рана на руке, а он летает, как воробушек. Видно, реально той травы обожрался и теперь не знает, куда девать кучу энергии. К моему удивлению, вход на второй этаж отсутствовал. И лишь примерно на уровне третьего находилась добротная дверь с небольшим решётчатым окошком. Однако мы ее прошли и направились на четвертый этаж, где наконец-то остановились. Старик вставил ключ в замочную скважину и открыл дверь. Зайдя внутрь, я даже удивился. Обстановка здесь настолько сильно отличалась от первого этажа, как пятизвездочный отель от наркопритона. Тут все от потолка и стен до укрытого коврами пола выглядело очень красиво. Возле дверей Дежурил молодой рыжий парень в аккуратном средневековом костюме. Старик что-то спросил у него, но, похоже, не получил положительного ответа. Тогда он начал кричать, а потом дал юноше такого же пинка под зад, как перед тем вышибали. Так вот, какие тут царят отношения между работниками и работодателями. На профсоюзов и защиты прав граждан им еще топать и топать. Думаю, до отпускных, больничных и пенсий так же далеко. Парень, прижав левую ладонь к болевшему месту, в припрыжку побежал по широкому коридору. Он открыл парочку попавшихся по дороге дверей, но, видимо, везде было занято, так как Рыжий сразу же кланялся, как бы извиняясь перед кем-то, и бежал дальше. Наконец ему повезло. Он весь расцвел и, повернувшись в нашу сторону, что-то сказал старику и рукой предложил войти. Тот лишь отмахнулся и дал ему новые указания. В общем, паренёк куда-то побежал, а мы зашли в комнату. «А вот за это, дед, тебе огромная благодарность!» — подумал я и чуть не застонал от предстоящего удовольствия. «Дело в том, что передо мной находился деревянный бассейн в виде гигантской бочки, из которого сейчас даже шел небольшой порог. Похоже, наконец-то получится хорошенько помыться». После всей этой беготни и сражений от меня несло, как от самой настоящей свиньи. Старик сразу же скинул в себя одежду и, забравшись на помост, попробовал ногой воду. Похоже, температура его удовлетворила, так как он плюхнулся в бассейн, несмотря на забинтованную руку. Вытерев лицо от попавших на него брызг, я поднялся по лесенке на помост. Все свои вещи аккуратно сложил возле края бочки, а вот снятую одежду кинул на пол к одежде старика. Вдруг заодно и мою постирают. «Ну, наконец-то!» – подумал я и с удовольствием погрузился по шею в теплую водичку. Жаль, нигде не было видно геля для душ или хотя бы простого мыла. Хотя даже без этого я почувствовал себя наверху блаженства Однако же зря недооценивал местную гигиену. Через несколько минут двери открылись и появились три женщины. Молоденькая девушка, еще одна чуть постарше и совсем уж пожилая. Они как раз принесли что-то похожее на мыло, а также мочалки с полотенцами. Две из них, поднявшись по ступенькам, подошли к старику, а самая старшая начала внимательно осматривать его руку. Вторая же села у него за спиной и принялась намыливать деду волосы. Медик, как я назвал первую, Достала из небольшой сумки что-то похожее на ножницы и аккуратно срезала пропитанную кровью мокрую трепицу. Сразу было заметно, что женщина в этом деле хорошо разбирается, ее четкие движения выдавали давний профессионализм. Пока они это все делали, самая молодая девушка тоже поднялась по ступенькам, но пошла к моим вещам. Я внимательно за ней наблюдал, но она всего лишь села на край бочки, опустив в воду ноги а потом, улыбаясь, поманила меня ладонью. Видно, хотела также намылить мне голову. Однако, подплыв ближе, я забрал из ее рук мыло и знаками показал, что помощь в купании мне не потребуется. Девушка такому развитию событий явно удивилась и вопросительным взглядом посмотрела на старика. Тот лишь улыбнулся и кивнул головой в сторону двери, мол, можешь идти. Неудавшаяся банщица, даже с какой-то обидой на лице, надула губки и, пожав хрупкими плечами, покинула комнату, не забыв, правда, забрать перед выходом нашу со стариком одежду. Пока я мылся, внимательно наблюдал, как латают пробитую стрелами руку старика. Мне хотелось понять уровень местной медицины, на что можно рассчитывать в случае ранения. Все вроде оказалось на приемлемом уровне. Рану обработали чем-то вроде перекиси водорода, потом нанесли два вида мази. Сверху положили толстую ткань и затем перевязали почти настоящими бинтами, только не белого цвета. Вскоре пришла какая-то очень толстая женщина и знаками попросила меня вылезти из бочки. Она окинула изучающим взглядом мою фигуру и ушла. Однако вернулась через полчаса, притом не одна, а с каким-то мужиком, тащившим целый ворох одежды. Пришлось снова покинуть приятный бассейн и заняться примеркой. Как для меня, одежда была или простой, или же смешной, а своей чуждой яркостью даже немного отталкивала. Но я решил оставаться практичным, поэтому выбрал то, что удобно на мне сидело. Труднее пришлось с обувью. Местные изделия совсем не впечатляли, но и тут удалось найти что-то похожее на помесь меховых тапочек с макасинами, По острым камням в такой обуви не побегаешь, но зато по полу будет очень удобно ходить. Старик выбрался из бассейна и, надев отдельно принесенную для него одежду, позвал рукой за собой. Дальше мы с ним шикарно пообедали, причем местные блюда оказались весьма вкусными, но слишком жирными. Позже он отвел меня в хорошо обставленную и довольно уютную комнату, где, кроме шикарной кровати, большого шкафа со столом и прочей ерунды, был даже камин. Старик жестами объяснил, что теперь я здесь живу, и без него выходить никуда не нужно. Наступил вечер. Опершись руками на подоконник, я стоял возле открытого окна и смотрел на местную луну. Как ни странно, сегодня она имела почти земной цвет, но оставалось все такой же огромной. Интересно, из-за чего происходит такое резкое изменение цвета спутника. Хотя не это сейчас главное. На ночном небе я не видел знакомых звезд. Конечно, астрономией в школе не увлекался, но основные видимые Земли созвездия знал. Закинуло на самый край галактики или даже Вселенной, подумал я. И, опустив голову, продолжил любоваться местными окрестностями. Дело в том, что пятый этаж этого питейного заведения был расположен чуть выше уровня городских стен, поэтому из моей комнаты открывался довольно красивый вид. Справа высокие горы с заснеженными шапками, слева лес, который темной стеной заполнил собой все в той стороне до самого горизонта. Но самое интересное – это город, который был передо мной как на ладони. Я даже определил примерное соотношение его сторон Один к 4, а значит площадь его поселения около 4 квадратных километров. Немаленькая, как мне кажется, даже по земным меркам. Правда, город выглядел довольно однообразно из-за похожих одна на другую крыш, но вот на юго-западе, хотя мне пока еще точно не удалось определить местные стороны света, Виднелась более высокая по сравнению с остальными стена, которая точно располагалась внутри города, поэтому я поначалу считал ее местной цитаделью, но нет, слишком уж большая получается по размерам цитадель. Скорее всего, передо мной обособленный квартал, в котором, например, может жить местная элита. Так как эта непонятная часть города была расположена явно выше моей комнаты, то за той стеной мне удалось увидеть лишь какую-то здоровенную башню. До нее, конечно, слишком далеко, но я бы сказал, что высотой она была с десятиэтажный дом. Ладно, спасение старика дало мне неплохой шанс выжить. Теперь у меня есть укрытие, еда, а также возможность выучить язык. И если дальше не появятся какие-нибудь проблемы, то со временем настолько освоюсь, что стану для местных своим в доску. «А теперь пора спать», — решил я. Дверь в комнату закрыл на большой засов, а потом лег в кровать, оставив при этом окно чуть открытым. Однако в комнате имелся камин, в котором голубоватым огнем тлели закинутые местной работницей камешки, чем-то напоминавшие уголь. Да и тёплое меховое одеяло не даст замерзнуть. Конечно, есть опасности в виде ночных воришек, но через окно я внимательно осмотрел крышу, Поэтому был уверен, что сюда просто так не заберешься. С такими мыслями и уснул.